Сонет сорок Другие ж две, огонь и воздух легкокрылый, Всегда с тобой, где б твой не находился милый, И бережно несут, легко, как тихий вздох, Один мои мечты, другой мои желания. Когда же эти два крылатые создания уходят, Жизнь моя, сложась из четырех стихий, Течет с двумя, и молча до тех пор, Склонясь на смертный одр, Тоской на нем томится, Пока, чета послов, к кадру не возвратится, И не вернется в грудь огонь, Живящий взор. Теперь они со мной, Свершивши путь свой дальний, И шепчут, что огнем В ней бьет живая кровь. Я радуюсь тому и тотчас же шлю вновь К тебе их, милый друг, разбитый и печальный.